Грани огней йоги. Том 5, параграф 321. Матерь огней йоги. Чем более расширено сознание, тем более возможностей для служения свету. Поэтому надо приложить усилия к тому, чтобы расширить его, расширяется мыслью. Мысль питается устремлением. Достаточно устремить её на предмет даже совсем незнакомой, чтобы начала действовать её магнитная сила, излекая из пространства созвучные ей элементы. Что мы знаем о дальних мирах? Сравнительно мало. Но если мысленно сердцем к ним постоянно стремиться, войдём в орбиту их притяжения, и сознание начнёт расширяться, обогащаемое новыми поступлениями. Конечно, поможет связь с иерархией, но двигателем будет собственная мысль. Контакт с дальними сферами необходим, ибо там жизнь на высшей ступени. И как же можно принять эволюцию человечества и собственного духа, если не иметь перед глазами высшей формы этой эволюции, уже достигнутой на дальних мирах? Когда весь микрокосм человека устремлён к высшему миру, мощь этого устремления магнитно притягивает к нему новые возможности. Устанавливается тогда контакт с высшими сферами, и даже во сне можно тогда почерпать от этой невидимой связи. Устремление всем существом очень непросто, ведь оно требует от решения сознания, от привязанности к жизни обычной. Можно и должно жить этой жизнью, можно и должно делать все, чего требует долг перед людьми, перед Родиной, перед близкими, перед собой и своим телом. Но делая и исполняя все это, привязываться к плотному окружению и явлениям жизни земной все же нельзя. Не может служить дух двум господам, двум противоположностям, обычности и необычности. Мы живём не обычностью и к земному привязанности не имеем, зная значение, цель и смысл земных воплощений. Любите земное сверхличной любовью и не привязывайте сознание ни к чему. Сфера духа другая. Когда высшие притяжения побеждают и покончен исчёт с земным, тогда дух делается свободным.